Глава тринадцатая. Малыш Жерве. Жан Вальжан вышел из города, не чувствуя под собой ног. Он торопливо шел полями, не разбирая дорог и тропинок, попадавшихся по пути и не замечая, что кружит на одном месте. Он проблуждал таким манером целый день, без еды и не чувствуя голода. Его осаждал сон новых ощущений. Он испытывал гнев, не зная против кого. Он не мог бы определить сам, растроган он или оскорблен. Минутами на него находилось странное умиление, с которым он боролся всей очерствелостью последних двадцати лет. Это состояние тяготило его. Он видел с тревогой, что в нем поколебалось безобразное равнодушие, почерпнутое им в страданиях. Он спрашивал себя, чем заменить его. Иногда ему казалось, что он предпочел бы тюрьму с жандармами, лишь бы всего этого не случилось. Арест меньше взволновал бы его. Хотя была уже довольно поздняя осень, но на изгородях тут и там попадались цветы, напоминавшие ему своим ароматом его детства. Эти воспоминания были ему почти невыносимы, так он от них отвык. Целый день на него налетали самые необъяснимые мысли. Когда солнце склонилось к закату, и каждый самый незначительный камушек бросал удлиненную тень на землю, Жан Вальжан сидел за кустом в широкой долине совершенно один. На горизонте видны были только Альпы. Нигде не виднелось даже шпиля деревенской колокольни. Жан-Вальжан отошел от Диня не далее трех лия. В нескольких шагах от куста пролегала тропинка, перерезавшая долину. Погруженный в раздумья, придававшие еще более странный вид его лохмотьям, которые наверняка испугали бы всякого, кто встретил бы его тут, он услышал веселый голос. Повернув голову, он увидел на тропинке маленького соваяра лет десяти с волынкой через плечо и с сурком в котомке за спиной. Это был один из тех кротких и веселых мальчуганов, которые странствуют из деревни в деревню, в оборванной одежде, сквозь которую просвечивает голое тело. Мальчуган шел, распевая песни, и временами останавливался поиграть несколькими монетами, зажатыми в руке, по всей вероятности составлявшими все его состояние, в числе которых находилась одна монета в сорок Су. Ребенок остановился возле куста, не замечая Жанна Вальжана, и подбросил свою пригоршню денежек, которую он до сих пор ловко подхватывал тыльной поверхностью руки. Но в этот раз монетка сорок Су сорвалась и покатилась по траве по направлению к жану Вальжану. Жан Вальжан наступил на нее ногой. Ребенок следил глазами за монеткой и увидел человека. Он не опешил и смело направился к нему. Место было очень пустынное. Насколько мог окинуть глаз, никого не было видно ни в долине, ни на тропинке. Слышен был слабый крик стаи перелетных птиц, летевших по небу на недосягаемой высоте. Мальчик стоял спиной к солнцу, злотившему его волосы и заливавшему кровавым багрянцем дикое лицо Жана Вальжана. «Милостивый государь», — сказал маленький свояр с детским доверием, состоящим из смеси незнания и невинности, — «отдайте мою монетку». «Как тебя зовут?» — спросил Жан-Вальжан. «Малыш Жерве, сударь». «Убирайся прочь!» — сказал Жан-Вальжан. «Отдайте мою монетку!» Жан-Вальжан опустил голову и не отвечал. Ребенок приставал. «Отдайте мою монетку, сударь!» Жан-Вальжан не отрывал глаз от земли. «Отдайте мою монетку!» — кричал ребенок. «Отдайте мою серебряную белую монетку!» Жан-Вальжан точно оглох. Мальчик схватил его за ворот блузы и принялся отрести. В то же время он селился сдвинуть толстый башмак, подкованный гвоздями, наступивший на его монету. «Я хочу мою монетку, мою монетку в сорок су!» Ребенок заплакал. Жан-Вальжан поднял голову. Он продолжал сидеть. Глаза его были мутны. Он поглядел на ребенка с удивлением, протянул руку к своей палке и крикнул страшным голосом «Это кто тут?» «Это я, сударь, я малыш Жерве. Отдайте мне мою монетку, прошу вас. Отодвиньте вашу ногу, пожалуйста». Затем, рассердившись и принимая угрожающий вид, несмотря на то, что был совсем маленький, он крикнул. «Слушайте, отодвиньте ногу. Говорят вам, отодвиньте ногу». «А, ты все еще тут», — сказал Жан Вальжан и внезапно встал во весь рост и, не сдвигая ноги с монетки, прибавил. «Да уберешься ли ты, наконец?» Мальчик растерянно взглянул на него, Затрясся с ног до головы после нескольких минут оцепенения бросился бежать со всех ног, не смея ни обернуться, ни крикнуть. Однако на некотором расстоянии ему пришлось остановиться, перевести дух, и Жан-Вальжан сквозь свои думы слышал его рыдания. Через несколько мгновений мальчик скрылся из виду. Солнце село. Вокруг Жана-Вальжана все стемнело. Он целый день не ел ничего, и, по всей вероятности, его била лихорадка. Он продолжал стоять и не переменял положение с ухода мальчика. Он дышал редко и неровно. Его взгляд, устремленный на десять или двенадцать шагов вперед, словно изучал с глубоким вниманием синий фаянсовый черепок, валявшийся в траве. Вдруг он вздрогнул, он почувствовал вечернюю прохладу. Он крепче нахлобучил шапку, машинально старался запахнуть и застегнуть плотнее блузу, сделал шаг вперед и нагнулся за палкой, В это мгновение он заметил монетку в сорок су вдавленную в землю, его подошвой и блестевшую в песке. Он почувствовал сотрясение, как от прикосновения гальванического тока. «Это что такое?» — процедил он сквозь зубы. Он отступил на три шага, остановился, не имея сил отвести глаз с точки, которую за минуту до того прикрывала его нога, словно этот предмет, блестевший на земле, был живым глазом, смотревшим на него. Через несколько минут он судорожно нагнулся к серебряной монетке, схватил ее, распрямился и принялся озираться во все стороны, дрожа, как испуганный зверь, ищущий убежище. Ничего не было видно. Потемки сгущались, в долине было холодно и сумрачно, свинцовая мгла поднималась все выше в полусвете. Он произнес. «Ага». И скорыми шагами пошел по направлению, в котором исчез мальчик. Сделав шагов тридцать, он остановился, поглядел — Ничего не было видно. Тогда он закричал изо всех сил «Малыш Жерве! Малыш Жерве!» После чего замолчал и ждал. Ответа не было. На унылой равнине не было ни души, его окружало одно пустое пространство. Кругом была мгла, где тонул его взор и безмолвие, в котором терялся голос. Дул холодный пронизывающий ветер, придавая окружающим предметам зловещий вид. Низенькие кусты потрясали тощими ветвями, с невыразимой яростью. Они словно преследовали угрозами кого-то. Жан Вальжан опять пошел, потом побежал, временами останавливаясь и крича в этой пустыне самым страшным и отчаянным голосом, какой можно только вообразить. Он звал «Малыш Жерве! Малыш Жерве!» Без сомнения, если бы ребенок и услышал его, то от испуга ни за что бы не показался. Но, вероятно, он был уже далеко. Жан Вальжан встретил священника, ехавшего верхом, «Господин Кюре, не встречали ли вы мальчика?» – спросил у него Жан Вальжан. «Нет. Мальчика по имени Малыш Жерве. Я не встречал никого». Он вынул из ранца пять франков и подал священнику. «Господин Кюре, возьмите это для ваших бедных. Господин Кюре этому мальчику лет десять, он, кажется, с сурком и с волынкой. Это прохожий, один из странствующих савояров». «Я не видел никого». «Малыш Жерве». Не из здешних ли он деревень? Не можете ли вы сказать мне это? По всему, что вы мне говорили, друг мой, вероятно, этот ребенок не из здешних. Странствующих детей никто не знает в стране. Жан Вальжан порывисто вытащил из своей машины еще два пятифранковых и подал священнику. На бедных, сказал он. Господин аббат прикажите арестовать меня, я вор. Священник погнал лошадь и ускакал сильно, струсив. Жан Вальжан побежал в ту сторону, куда направился первоначально. Он пробежал таким образом в значительное расстояние, кричал и звал, но никого уже не встретил. Два или три раза он принимался бежать к предмету, казавшемуся ему издали присевшим или лежавшим ребенком. Но это оказывалось или кучкой хвороста, или камнем, выступившим из земли. Наконец, на перекрестке трех дорог он остановился. Взошла луна. Он всматривался вдаль и крикнул в последний раз «Малыш Жерве! Малыш Жерве!» Голос замер в тумане, не вызвав даже эхо. Он проговорил еще раз «Малыш Жерве», но уже глухо, слабо. Это было последним усилием. Ноги его внезапно подкосились, словно невидимая сила сломила его под тяжестью нечистой совести. Он упал в изнеможении на большой камень, прижав кулаки к колбу и крикнул, припадая лицом к коленям «Я негодяй». Сердце его дрогнуло, и он заплакал первый раз за последние 19 лет. Жан Вальжан ушел от епископа, как мы уже сказали, в состоянии далеком от всего, что входило до сих пор в его внутренний мир. Он не мог дать себе отчета в том, что с ним происходило. Его возмущали ангельский поступок и кроткие слова старика. «Вы обещали мне сделаться честным человеком, я покупаю вашу душу, изгоняю из нее духа зла и вручаю ее Богу». Эти слова постоянно раздавались в его ушах. Он противопоставлял этой небесной снисходительности гордостью служащую злу как бы крепостью внутри человека. Он чувствовал смутно, что прощение этого священника было самым сильным нападением, какому он подвергался до сих пор, что очерствение его будет окончательным, если он устоит против этого великодушия. В случае же, если он уступит, то придется отказаться от ненависти, копившейся столько лет в его душе поступками других людей и нравившейся ему. Он осознавал, что наступила пора или победить, или остаться побежденным, и что борьба, борьба колоссальная и решительная, завязалась между его озлоблением и добротой другого человека. Все эти проблески мыслей заставили его шататься, как пьяного. Шагая с блуждающими глазами, сознавал ли он ясно все возможные последствия того, что с ним произошло в Дине? Слышал ли он таинственный шелест, преследующий и предостерегающий душу в некоторые моменты жизни, Шептал ли ему какой-нибудь голос, что он пережил решительный час в своей жизни и что для него нет середины, что отныне, если он не будет лучшим из людей, то сделается худшим из них, что теперь ему нужно или подняться выше епископа, или упасть ниже каторжника, что если он решится сделаться добрым, он должен превратиться в ангела, а если захочет оставаться злым, то должен сделаться чудовищем. Здесь необходимо еще раз вернуться к вопросам, которые мы задавали себе в другом месте, схватывала ли его мысль какие-нибудь хотя бы смутные представления об этих вещах? Конечно, как мы уже говорили, несчастье воспитывает ум, но все же сомнительно, чтобы Жан Вальжан был в состоянии осознать все, что мы привели здесь. Если подобные мысли и приходили ему в голову, то это были скорее намеки, чем определенные мысли, и единственным последствием их было страшное волнение, доходившее почти до бреда. По выходе его из безобразного и темного места, называемого каторгой, епископ произвел на него тоже болезненное ощущение, какое производит слишком яркий свет на глаза, привыкшие к потемкам. Перспектива будущей чистой и безупречной жизни наводила на него трепет и испуг. Он просто не мог сообразить, куда попал. Как филина, застигнутого врасплох восходом солнца, каторжника ослеплял вид добродетели. Одно было несомненно, и несомненно для него самого, это то, что он уже не был прежним человеком, что в нем все изменилось и что не в его власти было уничтожить тот факт, что епископ произнес слова, тронувшие его. В этом состоянии он встретил малыша Жерве и украл у него сорок су. От чего? Он сам не мог бы объяснить этого, было ли то последним действием и как бы последним усилием злых помыслов, вынесенных им с каторги, остаток импульса, результат того, что называется в физике приобретенной силой. То было именно это, а, быть может, нечто еще более стихийное. Скажем просто, украл не он, не человек, а зверь по привычке и по инстинкту, наступивший ногой на монету, между тем, как рассудок боролся с необычайными и новыми мыслями. Когда рассудок очнулся и увидел поступок животного, Жан-Вальжан отшатнулся с ужасом и испустил крик отчаяния. Тут совершилось странное явление, возможное только в том состоянии, в каком он находился, а именно, крадя деньги у ребенка, он сделал вещь, на которой уже не был способен. Как бы то ни было, но этот последний дурной поступок произвел на него решительное действие. Он резко рассек и рассеял хаос, наполнявший его ум, отделив по одну сторону весь сгустившийся мрак, по другую – свет. И повлиял на его душу, при данном его состоянии, как влияют некоторые химические реагенты на мутную смесь, осаждая один элемент и освобождая другой. В первую минуту, прежде даже чем понять и объяснить себе происшедшее, он растерялся и, как человек, ищущий спасения, старался отыскать мальчугана, чтобы возвратить ему деньги – затем убедившись что это бесполезно и невозможно пришел в отчаяние в минуту когда он воскликнул я негодяй он увидел самого себя таким каким он был и уже до такой степени отрешился от самого себя что ему казалось что сам он призрак а перед ним стоит во плоти с палкой в руках в блузе на плечах с мешком наполненным краденным добром с решительным и угрюмым лицом безобразный живой человек Каторжник Жан Вальжан Избыток горя, как мы уже заметили, довел его в известном смысле до помешательства. У него была галлюцинация. Он действительно видел перед собой Жана Вальжана и его страшное лицо. Он почти готов был спросить, кто этот человек, внушающий ему отвращение. Его мозг находился в состоянии бурной деятельности, соединенном, однако, с ужасным спокойствием, когда работа мысли настолько глубока, что заслоняет собой действительность. Предметы, находящиеся перед глазами, исчезают, и видишь только те образы, которые движутся в воображении. Таким образом, если можно так выразиться, он стоял лицом к лицу с самим собой и сквозь галлюцинацию видел в глубоком тайнике души мерцающий огонек, который он принял сначала за светочек. Вглядываясь внимательнее в этот светоч, сиявший в его совести, он различил в нём человеческий облик и узнал в нем епископа. Совесть его попеременно рассматривала этих двух людей, стоявших перед ней, епископа и Жана Вальжана. Нужно было всё могущество первого, чтобы победить второго. В силу одного из странных свойств такого рода видений – По мере того, как длилась галлюцинация, епископ вырастал и становился все лучезарнее между тем, как Жан-Вальжан бледнел и стирался. Наконец он превратился в тень и внезапно пропал окончательно. Остался один епископ. Он наполнял душу несчастного небесным сиянием. Жан-Вальжан долго плакал. Он плакал горячими слезами, плакал на взрыд неудержимые женщины и беспомощный ребёнок. По мере того, как он плакал, в мозгу его расцветало и занимался необыкновенный день, восхитительное и вместе с тем страшное просветление. Вся его прошедшая жизнь, первый проступок, многолетнее искушение, его внешнее огрубение, внутреннее зачерствелость, его освобождение и планы мести. Происшествие с епископом, последний его поступок, кража сорока су у ребенка, преступление тем более низкое и чудовищное, что оно случилось после прощения епископа, всё это вспомнилось ему ясно и проходило перед ним в свете доселе ему незнакомым. Он взглянул на свою жизнь, и она показалась ему проклятой. Поглядел на свою душу, и она явилась ему ужасной. А между тем мягкий свет освещал эту жизнь и эту душу. Ему чудилось, что он видит сатану, освещенного светом рая. Сколько часов он проплакал? Что он предпринял, выплакавшись? Куда пошел? Этого никто не узнал никогда. По-видимому, достоверно одно, что в ту же ночь кучер-дилижанца, ходившего в то время между Греноблем и Динем, и приходившего в день в три часа утра видел, проезжая мимо епископского дома человека, стоявшего на коленях на мостовой и словно молящегося перед дверью Преосвященного Бьенвеню.